«Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева-Сю, восьмой день двенадцатого месяца, пятерица, вечер». «Ты так и не спросил о ней у француза?» – тихонько проговорила Феруза. Богдан поставил на блюдце пустую чашку. «Нет», – ответил он. «Почему?» Богдан помедлил немножко, а потом застенчиво улыбнулся и пожал плечами. Ему неловко было объяснять, что Кова Леви ему неприятен, и заговаривать с ним было поперек души. Феруза несколько мгновений пристально глядела мужу в лицо, словно в душу заглянуть пыталась, а потом не смогла сдержать облегченные улыбки. «Ну и ничего», — сказала она, — «ну и иншала. «Жили ведь как-то до нее, правда?» «Конечно», — согласился Богдан, — «еще как». Феруза потянулась через стол и ласково, бережно погладила его руку. «Весь день от телевизора не отлипала», — сказала она, поспешно пытаясь сменить тему. «По дому суечусь. А нет-нет, да и загляну. Это ж надо, что в мысаке творится. И градоначальник-то их, ковбаса, ты слышал?» «Слышал», — сказал Богдан. «Не надо об этом, Фира. Я ведь только что сам оттуда». Она помолчала. Ее лицо погасло. Прислушалась и вдруг встала из-за стола. «По-моему, Ангелиночка проснулась. Пойду посмотрю». Она вышла из кухни. И Богдан, у которого горло перехватывало от нежности и сострадания, не пошевелился и даже не поглядел ей вслед. Прошло целых пять часов, как он вернулся в Александрию, первым делом проехав для отчета в управление, правда, но погребальный настрой не отпускал души. Так он и сидел, неподвижный и опустошенный, над пустой чашкой, пока из детской не донесся до него едва слышный, мирный голосок жены. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, варвар с денежкой придет, мою крошку украдет. Сердце Богдана будто пронзили ледяной иглой. Варвар это ладно, подумал он, у них своя вера, свой рай. Но вот мы-то, с чего такие кренделя творим сами с собою, это шуму непостижимо. Увезет к себе в Париж, скажет, тут уж не поспишь. Колыбельная струилась напевно, медлительно и неизбывно печально, как от чего-то печально все русское. Впрочем, как слышал когда-то Богдан, некоторые народознатцы утверждают, будто слова ее являлись отголоском неких реальных трений, возникших на исходе средневековья между Ордусью и Францией со всеми ее друа-де-лом. Богдан тяжело поднялся из-за стола. Увезет к себе в бордо, твоя мама там никто. Увезет к себе в Марсель, маму выгонит оттель. Богдан вошел в детскую. Первая красавица Ургенчи сидела к нему в полоборота, ритмично покачивая кроватку. На звук открывшейся двери она порывисто обернулась. В огромных темных глазах ее мешались преданности тревога. Почему так грустно, Фира? тихо спросил Богдан. Потому что ты грустный, не задумываясь, ответила жена. Я же твое зеркало, я люблю тебя. Богдан подошел к ней сзади и благодарно положил руки ей на плечи. Феруза, запрокинув голову, прижалась к нему тяжелой грудой черных волос и закрыла глаза. Я не грустный, качнул головой Богдан, я просто немножко устал. Отдохни, сказала Феруза, ты дома, ну а я спою что-нибудь другое.